Мамелюк, прозвище, утвердившееся в XIX веке, за правительственной партией в венгерском парламенте. Ведь на взгляд Бабасикцев эта операция сопряжена с огромными убытками. После неё, как известно, надо посадаться города бития. Чепуха. При гросудке вскочил Конобка. Ваша правда, господин Конобка. Но что поделаешь? Раз уж народ верит в это, настаивал сенатор Файка, сторонник Кожегуба. Коротко гневно ударил по столу жирной рукой в кольцах печаток, воцарилась тишина, словно в церкви. "Печально, что так говорит сенатор. Уверяю вас, неусыпели государи, из-за этого несчастного покойника Господь Бог не пошлёт на нас грозовые тучи. Из одного человека, отдавшего душу чёрту, не станет он наказывать тысячи верующих, тем более, что самого-то виновного кара не достигнет. Какой же это был бы бог? Браучана Блекчон вздохнул, выслушав красноречивые доводы, которые, по-видимому, потрясли весь магистрат. Тот же, воспользовавшись удачным моментом, он, как когда-то крохотный королёк, вознесённый на орлиных крыльях, попробовал взлететь выше самого орла. "То правда, то правда", солидно произнёс он, поправляя на куртке избившийся галюн, стало быть, объявляю вам мою резолюцию. По приведённой причине городобития не будет. Но тут, словно хомяк, вскочил господин Файк. "Это всё равно. Раз дело на то пошло, пусть уж лучше будет, если весь город застрахуется в страховом обществе Треэсти" То какая разница будет городобитие или нет триести страховое общество учреждённое в 1831 году в городе триести имевшее широкую сеть агентов по всей Европе даже лучше если будет а я бабашек сов знаю если мы понесём покойника через город они застрахуют свои посевы выше настоящей стоимости Здесь беда не в городобитии, а в самой переноске. Великий спорщик господин Файка снова попал в точку. Сторонники Гальбы и Кожегуба были наэлектризованы. Что за ум, что за мозг, вскричал Кожегуб. При слове мозг Гальба вспомнил по ассоциации идей о вскрытии и живо произнёс: "А зачем скрывать человека?" «И так ясно, кто он. Не сойти мне с этого места, коли это не какой-нибудь жадюга-агент из страхового общества, который повесил-то здесь у нас лишь за тем, чтобы заставить население застраховаться. Ведь это ж ясно, как день». «Вы сошли с ума, Гальба!» — возмущенно загудел Конопко. Тут поднялось волнение, немыслимый шум, сенаторы повскакали с мест, В котёлке город казаки кипели, как говорил, дойдут фиала, и все взгляды устремились на бургомистра, ту ложку, которая снимает лишнюю накипь. Намбургомистр втянул голову в высокий воротник синей, словно мукой присыпанной куртки и почти исчез, как моровейник, сидяв сбаламученных волн. Он беспомощно покусывал усы, не зная, что предпринять, что сказать. как вдруг открылась дверь и вошел Дюри Вибро. Так-то авторитет властей охраняет, как видно, само провидение. Увидев странного незнакомца, который часа два назад хотел купить у старой Мюнс подержанный зонт, Мравучан вдруг оттолкнул от себя стул и поспешно бросился к вошедшему. «Пусть сенаторы думают», будто у него имеются важные и неотложные дела с этим господином. — А, сударь! — горячо воскликнул он. — Не меня ли вы ищете? — Вас, если вы бургомистр. — Конечно, о, конечно! Да и кому другому быть бургомистром в бабасике, как не Мравучану? — Вы объявили насчет серег? — Тогда объявляли. — Я нашел серьги, вот они! — лицо Мравучана просияло от удовольствия. Вот это честность, сударь. Это я люблю. За время моего правления ещё не пропадало серёг, разве только эти, да и они нашлись. Это я называю административным порядком. Раучян повернулся к сенаторам. Час назад я послал фиалу с барабаном, и вот Серги уже здесь. Такого даже в Будапеште не случается. Это возможно только в Бабасе. Заметив, что пришелец собирается удалиться, он с подозрительной горячностью начал его удерживать. — Как? Неужели вы хотите уйти? Но, черт возьми, за это ведь обещана награда. — Я не претендую на награду. — О, как же это? — Мравучан неодобрительно покачал головой. — Прошу вас, не говорите так. — Не знаю, у какого апостола сказано, не все сладости из злато до серебра сделанные. Эх, молодой человек, молодой человек, не шутите легкомысленно со счастьем. Вслепую лишь бедняк продал дьяволу свое счастье, да и то не зная об этом. А потом весьма пожалел, так в одной сказке говорится. Да, пожалел, улыбаясь, ответил адвокат, вспомнивший сказку. Но здесь-то дело иного рода.